Глава одиннадцатая Его величество король и его волшебники Интерьеры замка отличались пышностью и изысканностью. Мебель позолочена, бежевого цвета стены украшены гравюрами, а на паркете раскинулись дорогие ковры. Окна дворца были высоченные, и утреннее солнце щедро лилось в прохладные комнаты. Повсюду сновали пышно разодетые лаки и молодые служанки. Слуга вел нас многочисленными коридорами, и, честно сказать, я сбился со счету. Ощущение было такое, словно Паш специально выбирает самый красивый путь в покое короля, а если учесть тот факт, что он постоянно комментировал картины, барельефы и статуи, то это напоминало экскурсию. «Извольте взглянуть на эту гравюру», — говорил он. «Это битва при Теолее. В тот день мы потеряли три тысячи солдат, но нам удалось взять город. Смотрите, сколько кровищи!» На гравюре ее трудно показать, но мастер справился. Сколько пожарищ, какой дым! А это шахматное сражение его величества Аскольда с альбиамским шахом Мирааром. Наш король одержал победу, ловко украв коня в рукав, и хитрым ходом поставив шаху мат. За победу мы получили сотню гектаров земли Мираара. Наконец наша экскурсия завершилась. Риквуд все-таки привел нас к большим деревянным дверям. Лакей вежливо постучался, двери отворились, и он жестом пропустил нас внутрь. Двери за нами закрылись, и я огляделся. На противоположных концах зала было два больших камина, в которых по-домашнему приятно потрескивали поленья. Вряд ли для тепла, скорее для уюта. В комнате находилось с десяток придворных лакеев и несколько аристократов, взирающих на нас с тем же любопытством, что и простые горожане. Слуги и придворные стояли вокруг столика, сервированного серебряной посудой для одного человека. Судя по обилию еды, для самого короля. У одного камина слуга что-то жарил на вертеле. Наверное, это было обычное королевское утро, без всяких торжеств, напыщенности и лишних церемоний. Вот только где король? И тут я его увидел. У камина стоял вовсе не слуга. Это его величество, человек немолодой и весьма упитанный, изволил находиться у камина и жарить в огне сосиску, наколотую на тонкий, будто шпага меч. Вращая меч, как вертел, он весело насвистывал какую-то мелодию. Заметив нас, скорее Инмару, король к моему удивлению нахмурился. Явилась красавица. А я уж думал, что ты позабыла и своего доброго короля, и свои обязанности придворной волшебницы. «В то время, как мне нужны услуги от тебя или твоего отца, вы находитесь неизвестно где. Не являетесь на народные гулянья, не посещаете балы и торжественные приемы, и самое возмутительное, даже не явились на годовщину моего коронования. Я рассылаю повсюду слуг, чтобы они искали вас даже на сопредельных территориях». «Я волнуюсь, в конце концов». «До чего я дошел? Я сам жарю себе сосиску!» «Поползли слухи, что у меня вообще нет придворных магов, и этот наглец — герцог Эринский!» «Стоп! А не переметнулась ли ты на его сторону?» Инна отвесила низкий поклон, как и положено, по этикету, и промолвила. «Ваше Величество, как вы могли такое подумать?» «Я ваша верная волшебница, и никто меня никуда не переманивал. Просто я живу в другом мире, и...» «Кстати, насчет этого...» Король жестом поманил ин к себе. «Я подумываю о том, что ты могла бы жить во дворце. Я имею в виду постоянно жить во дворце». Инмара потупилась. «Я нижайше прошу, ваше величество, извинить мою дерзость, но, боюсь, это пока невозможно». «Вы же знаете, я должна продолжать учиться магии в своем мире, чтобы потом...» Девочка глянула на меня. «Я смогла помогать вам чаще». «Эх!» Король посмотрел на скворчащую сосиску и кивнул. «Понимаю. Кстати, кто это стоит у двери? Если это подслушивавший слуга, то он вполне может присоединиться к сосиске». Я опасливо глянул на камин и поклонился. «Доброе утро, ваше высочество! Но я, это, не слуга!» Король сурово прищурился и покачал головой. «И ты имеешь дерзость говорить, пока тебя не спросили? Да стоит мне захотеть, и ты почувствуешь на себе...» «Имеет!» Девочка уверенно перебила короля. «Ваше Величество, издали указ, по которому, цитирую, «Любой волшебник, идущий на службу к Аскольду IV, то есть к вам, получает те же права, что есть у королевских советников. А это значит, что он может...» «Да знаю, я знаю!» Король махнул рукой и пристально на меня посмотрел. «Так ты, юный волшебник, друг всемогущей повелительницы камня, который встал на путь истинный» то бишь, решил поступить ко мне на службу. Эм...» Я сконфуженно глянул на Инмару. «Ну, вообще-то я тут как гость, и идти к вам на службу не планировал». Король нахмурился. «Дай-ка переведу твое наглое высказывание. Ты хотел сказать, я хочу присоединиться к сосиске, мой король?» «Ваше Величество!» — воскликнула Ин. Он сам не ведает своего счастья. Конечно же, он идёт к вам на службу. Она сурово на меня глянула и повторила. «Идёт». Я растерянно кивнул. «Иду к вам на службу». «Вот и ладненько». Король весело хлопнул в ладоши. «Теперь у меня целых два придворных мага. Один уже лучше, чем ничего, но два куда лучше, чем один. Верно?» «Подойди сюда, дитя!» Я опасливо приблизился к суровому монарху. «А теперь встань на одно колено!» Повелел король. Я глянул на Ин, она кивнула, и я опустился на колено. Король двумя пальцами снял с меча сосиску, подул на нее, засунул в рот и с удовольствием проживал. Потом положил меч мне на плечо, Надо сказать, что тот был очень горячий и весь в жире, но возмущаться я не рискнул. «Я, скольд Теагар, Эльмахельм, Альбиор, использую данное мне от рождения право посвятить тебя в придворные волшебники». Клянешься ли ты соблюдать законы моего государства, верой и правды, служить мне как твоему единственному сюзерену, защищать наше славное королевство от гнусных супостатов, использовать магию только на благо мира и процветания меня, ну и моих верных подданных? И, э -э Король смутился и добавил или дабы остановить магией разъяренную толпу простолюдинов, идущих с бунтом на дворец, кричащих на вилы деспота и тирана, и, вполне вероятно, вооруженных вилами и прочими сельскохозяйственными инструментами. Я сконфуженно преклонил голову. Клянусь. Э-э-э. Король удивленно поднял бровь. А как же повторить мою речь, которую ты должен был запомнить как самую проникновенную речь в своей жизни? Ой, я покраснел. Да шучу я, хихикнул король. А то так скучно, когда в твоем присутствии никто не шутит. Король похлопал меня по обоим плечам мечом, чему я был совсем не рад, поскольку у меня закралось подозрение, что он попросту вытер меч и мою рубашку и тем самым посвятил меня в придворные волшебники, после чего спросил. «Как тебя звать-то?» «Я всемогущий заклинатель воды». Я гордо расправил плечи. Король махнул рукой. «А имя у тебя есть?» «Вукузё». Его величество хмыкнул. «А как же добавить мой король?» Ой! Я снова покраснел. Мой король. Да шучу я. Король расхохотался, что с мечом в руках выглядело несколько опасно. Ты ведь теперь придворный маг, поэтому можешь оканчивать лишь каждое второе предложение словами "мой король", а в случае опасности всего лишь каждое третье. Я кивнул. Почту за честь, мой король. Вот и славненько король проткнул мечом вареную куропатку и принялся ее обжаривать. «Вы только посмотрите, какую гнусную диетическую пищу прописали мне доктора! Не дают мне жирного и жареного! Смерти моей хотя точно вам говорю!» «Да, всесильная повелительница земли, вы слыхали новости? У меня нынче хворь приключилась!» Инмара скорбно опустила глаза. «Мне поведали эту новость ваши рыцари. Может быть, тогда вам и впрямь стоит соблюдать диету?» Король улыбнулся и шепотом произнес. «Открою тайну, я не болен». «Как же так?» — изумил син. «Зачем говорить народу, что вы больны, если вы не больны?» «А ты подумай», — улыбнулся самодержец. Инмара нахмурилась, всем своим видом изображая тяжкие раздумья. «Возможно, тогда народ будет вам сострадать?» «Именно!» Король Ириянов взмахнул мечом и разрубил куропатку пополам. «Слуги кинулись вытаскивать половинки птички из камина, а я вздрогнул. Уж больно любил король махать мечом!» «Тогда повышение налогов не будет воспринято простолюдинами с возмущением, — А если они чем и озаботятся, то только думами вроде «Король дерет с нас три шкуры лишь из-за желания на полученную прибыль вылечить свой недуг и дальше ревностно служить народу». Король хихикнул и жестом потребовал принести ему еще одну куропатку. — Весьма хитро, — инмара кивнула. — Думаю, так и... — Папа! чей то голосок влез в разговор почему ты не послал слугу известить меня о прибытии могни я заметил на противоположном конце комнаты девочку наших лет одетую в роскошное платье сшитое бисером она была симпатичная белокурая но с крайне избалованным личиком заюшка мягким голосом пропел король видишь ли в чем дело я вел важную деловую беседу в которую тебя посвящать нельзя — Что? — девочка подошла к отцу и скрестила руки на груди. — Я имею право посвящаться в такие беседы. — Солнце мое! — робко прошептал король, поглядывая на нас. — Тебе будет просто скучно. Я принимал на службу нового волшебника. Король указал на меня вертелом с фазаном. — Этот милый мальчик владеет водной магией. Принцесса смерила меня надменным взглядом и скорчила гримасу. Ин гораздо милее его. Я прямо-таки оторопел от такой неприкрытой наглости. Теперь я точно убедился в том, что это принцесса. Я посмотрел на Ин. Она делала реверанс. Король оторвал у куропатки ногу и принялся жадно обгрызать, даже косточки затрещали. Сказал. Так он же мальчик, а мальчикам главное иметь ловкий ум и смелость. Все равно. Принцесса подошла ко мне и показала язык. Ин и умнее, и смелее его. Инмара едва слышно вздохнула и снова сделала реверанс. Видно, это было обязательной частью общения с принцессой. Я едва удержался от едкого ответа, но, вспомнив о королевском мече, промолчал. Девочка же подошла к ин и указала на меня пальцем. «Представь меня этому!» «Уф!» Инн напряглась. «Знакомься, Вукузё, это...» Её королевское высочество, наследная кронпринцесса Шазиль Теогар Эль Мохельм Аскольд. Принцесса хмыкнула. «Вукузё! Какое нелепое имя!» Уже второй раз за последнюю минуту мне приходилось сдерживать уязвлённую гордость. Я только произнёс. «Вы совершенно правы, нелепое имя, Шазиль!» Принцесса нахмурилась, пытаясь сообразить, согласился я с ней или посмеялся. «Ваше высочество!» — подала голосом Мара. Пусть он покажет, что умеет делать с водой, и вы измените свое мнение. Принцесса закатила глаза. «Ну ладно. Сделай мне новый маникюр». «Эм...» — я хихикнул. «Боюсь, воду тут использовать нельзя, моя принцесса». «Какая я тебе моя принцесса?» — возмутилась девочка. «Говори, ваше высочество». Я покраснел и выпалил. — Я ведаю только водой, ваше высочество. — Так-то лучше, — хмыкнула она и едва слышно прошептала. — Что ж, если ты такой неумеха, тогда потуши огонь в камине. Я по очереди посмотрел на нетерпеливо жарящего уже третью куропатку короля и насмешливая личика принцессы Шазиль и подумал, что не стерплю больше ее насмешек. Затем поднял руки и поглядел по сторонам. Воды нигде не было. Видимо, за завтраком король воду не пил. Но потом в руках одного из слуг я заметил фарфоровый тазик с водой, в которой плавали цветочные лепестки и кусочки лимона. Наверное, в тазике король мыл руки после еды. «Хоть какая вода», — подумал я, — и, вскинув руки, нарисовал в воздухе несколько простеньких рун телекинеза. С минуту ничего не происходило, и принцесса уже начала что-то шептать на Аухайнмаре, непрерывно хихикая. Наверное, все эти цветы и фрукты мешали воде чувствовать себя водой. Я яростно вскинул воду, слегка задев ошарашенных слуг, и метнул ее в камин, едва успев отпрыгнуть сам. Струя воды с громким шипением потушила пламя. Повалил белый дым. «Смерти моей хотите!» Король схватился за сердце. «Всемогущий заклинатель воды, не надо меня так пугать!» «Хотя теперь я полностью уверился в твоей магии. Но надо предупреждать заранее!» Король принюхался. «Это что же, мой зубной эликсир для полоскания рта?» «Ой!» Я покраснел. «Великолепно!» — изумился самодержец. «Мне говорили, что маги воды справляются лишь с чистой водой. Как же ты смог поднять этот... компот?» «Благодарю вас, мой король!» — я склонил голову. «Признаюсь вам, это было нелегко». «А ты и вправду маг!» — неохотно согласилась принцесса. Король удовлетворенно хмыкнул и с подозрением глянул на засыпанную взметнувшимся пеплом куропатку. «Думаю, теперь это несъедобно. Эх, птенчик, придется тебе стать обедом для моих гончих Он позвал лакея и вручил ему вертел. «Это мой подарок зубами кусу и ноги уносите», — объявил он. Лакей поклонился и ушел. «Ваше Величество», — промолвила Ин, — «вы изволили нас позвать по особо важному делу». «Ах, да!» — король помрачнел. «Поймите меня правильно, я лишь хотел выразить свое неудовольствие твоим долгим отсутствием. Это, кстати, тоже очень важное дело. Но ситуация изменилась, и теперь все куда серьезнее». Когда вы освободились, весть о возвращении придворных волшебников распространилась по моим землям буквально за несколько часов. А уж то, что вы устроили в замке этого глупого баронетта Мякуса, восхитило весь народ. «Круто!» — радостно воскликнула Ин. «Было б круто!» — вздохнул король. «Если бы эта новость не просочилась в герцогство Эринское». «И что?» — насмешливо спросила Инмара. «Они сгоряча объявили вам войну?» «Деточка!» — король усмехнулся. «Моя территория в три раза больше, и ни о какой обычной войне не может быть и речи. Нет-нет, дело в другом. А именно, у них на службе есть один молодой маг». Король насупился. «Не бесталанный, по слухам». Который, услышав ваши имена, объявил, что идет за вами обоими в наше королевство «Кто этот наглец?» — фыркнула Инмара «Скажите нам его имя, и мы усмирим его, ваше величество» «Эх!» — король озабоченно на нас глянул «Мне нравится ваше рвение, но все не так просто, друзья мои» Его Величество Король Аскольд изволил подойти к окну и оглядеть столицу с высоты. Слабый ветерок приносил свежесть и прохладу, такую незаменимую и приятную в этот наполненный жаром сонный полдень. «Маг этот силен, и до меня доходили слухи об удивительных деяниях, которые он творил». Король обратился к Энмаре. «Но хуже всего» что он говорил о какой-то давней вражде с вами. Улыбка на лице девочки мгновенно исчезла и сменилась ужасом. — Не может быть! Как его имя? — Оно у него странное. Трудно выговорить. Король вздохнул. Но, увы, пришлось запомнить. Его имя — Смурт. Инмара резко сжала кулаки, и я почувствовал, что каменный пол покачнулся. Как ни крути, а юная волшебница была тут в своей стихии. «Это невозможно!» — Ин топнула ногой. «Рот Инмара и рот три века назад создали единую магическую унию и избавились от них». Король смущенно глянул на волшебницу и спросил. «Так вы и впрямь его знаете?» Кто-нибудь может мне объяснить, что с этим Нюлэсси... Н... нулясе. Короче, магам не так, — спросил я. — Почему наши роды объединились для победы над ним? Ведь наши предки не особо ладили. Инмара нерешительно повернулась ко мне, и я заметил, что она слегка дрожит. — Вукузё, это враг наших с тобой родов. Его еще называют Лешим. Я разинул рот от изумления, но не успел воскликнуть, что леших не существует, как в дверь тронного зала ворвался рыцарь и упал на колени перед королем. «Ваше Величество!» По кивку короля он поднялся, изрядно прихрамывая на левую ногу. «Простите мою дерзость, но...» «Что «но»?» Король нахмурился. «Портал, Ваше Величество, через который изволили прибыть придворные маги, разрушен. Мы с Сен-Марой в ужасе застыли на месте. Как это произошло? Король обеспокоенно на нас глянул. Мы... мы это... охра... прибыли охранять портал от разбойников. Запинаясь, выпалил рыцарь. Сменить стражников, что с ночи стояли. И что? Король свирепо взмахнул своим кулинарным мечом. Их там не было, спали, пьянствовали. Они... Стражник снова упал ниц. Они все повержены. Кого-то оплели травы и кустарники, кто-то повис высоко над землей, пронзенный ветвями деревьев, а кого-то, похоже, растерзали дикие звери. Звери? В часе езды от столицы? Король нахмурился. «А мои ловчие клянутся, что мы повывели все зверье и охотиться не на кого!» Внезапно двери дворца распахнулись настежь И в тронный зал кубарем влетел тощий мальчишка. За его спиной мелькнули смущенные слуги, не успевшие его удержать. Король насупился и что-то недовольно пробубнил. Принцесса фыркнула и произнесла. «У нас, похоже, день невоспитанных олухов!» Мальчик тем временем смущенно поднялся и отряхнулся, сконфуженно оглядев собравшихся. Я заметил, что он на долю секунды остановил взгляд на нас с сын Марой, но тут же отвел глаза. Это был чумазый паренек лет десяти, судя по униформе младший слуга. Лицо его украшали небольшая россыпь веснушек, свежий синяк под правым глазом и нелепый шрам, протянувшийся через всю правую щеку. «Какая наглость!» — фыркнула принцесса. «Ему место разве что на конюшне, да и то, чтобы его там высекли». «Позвольте объясниться!» — взмолился заискивающим голосом мальчик. «Ваше Величество, смилуйтесь над безродным сиротой! Я принес важные вести!» Король огладил бороду и махнул рукой. «Мол, ведь разрешаю, но постарайся быть поубедительнее!» Мальчик облегченно выдохнул и приступил с ноги на ногу. «Ваше Величество, живем мы бедно, потому что налоги выросли и еда вздорожала». Король нахмурился, но, кажется, смутился. «Покупать пропитание нам не на что, Ваше Величество, потому послала, значит, меня маменька собирать грибы. Ходил я с утра по опушкам, и все было чудесно. Очень скоро целую корзинку лисичек набрал, как вдруг слышу шум и крики меж деревьев». «Я подкрался поближе и глянул сквозь кусты, а там такая суматоха!» Мальчик энергично замахал руками. «Какой-то юноша, высоченный широкоплечий, рьяно нападал на дюжину рыцарей вашего величества, которые стерегли пещеру. Одного в кусты забросил, другого на сук насадил, третьего на кусочки разорвал, будто дикий зверь». А после этой, значит, расправы он пошел в пещеру и в один миг разнес на кусочки волшебный портал. И вот я решил, что надо вам все это рассказать и припустил во дворец. Молодец, молодец, похвалил мальчугана король. Храбрых и верных люблю и уважаю. Язык у тебя бойкий, да вот только ты что-то мне не договариваешь. Его величество прищурился. Мальчик виновато сжался и стал смотреть себе под ноги. «Минуточку!» — вдруг проговорил рыцарь, явившийся к королю с докладом. «У меня к тебе, юный храбрец, два вопроса. Первый, ты сказал, что сирота, так откуда же взялась пославшая тебя за грибами мама?» Я с любопытством посмотрел на паренька. Тот по-прежнему смотрел в пол, а рыцарь продолжал. А второй вопрос такой. Портал виден исключительно изнутри пещеры. Неужто ты не испугался пойти за разъярённым юношей? Все, кто был в зале, разом уставились на мальчика. Придворные зашушукались и стали потихоньку отступать к стенам. А мальчик медленно и как бы с сожалением покачал головой и поднял на нас глаза. Я ощутил жуткий, пронизывающий холод, свирепый взгляд мальчика излучал ярость зря вы это заметили он перевел глаза на нас с инмарой и совсем не детским голосом проскрежетал привет тебе инмара привет тебе в я посмотрел на ин и увидел что она побледнела а руки у нее дрожат нюлы смурт прошептала она, но ведь твой рот иссяк. Да ты мухоморов объелась, если считаешь, что от нас так легко избавиться. Он топнул ногой. Я, как видишь, пришел вернуть должок. Глаза мальчика сверкнули, и он нарисовал в воздухе несколько символов. В ту же секунду каменный пол замка в нескольких местах пробили лианы, плющи и другие вьющиеся растения. Они быстро росли и через несколько секунд обвили ноги инмары. Мюллис щелкнул пальцами, и двери в залу распахнулись, впуская внутрь с десяток дворцовых гончих и борзых. Собаки дико скалились, изо рта у них шла пена. «Я думал, что они набросятся на Нюлэсмурта, но псы прошли мимо него, точно он их не интересовал!» «Ноги уносите!» — вскрикнул король, отмахиваясь мечом от нескольких борзых. «Я же тебе отдавал лучших куропаток, почему ты на меня скалишься?» «Я приказал!» — Нюлэсмурт противно ухмыльнулся. «Как видите, ваше величество, тут сменилось начальство!» «Пошел прочь!» — закричал я и нарисовала в воздухе несколько сложных рун телекинеза. В тот же миг один из камней под ногами мальчика оторвался от земли, и Нюлэсмурта подняла под потолок залы, откуда до пола было не менее десяти метров. Глаза его округлились, и он вскрикнул. «С какой стати отпроск водяного ведает камнем?» Он закрыл глаза и прошипел. «Иначе и не скажешь» какое-то заклятие. Его тут же объяло зеленым светом, и он спрыгнул вниз. Шазиль вскрикнула, король охнул, рыцарь выхватил меч и встал, заслоняя собой короля, а Инмара приняла боевую стойку мага. Нюлэс Мурт приземлился плавно, точно перышко, и усмехнулся, глядя мне в глаза. — Показушник! — Бросила шазиль и показала мальчику язык. Сопливый мальчишка! Нюла смут смерил принцессу презрительным взглядом и, обернувшись к псам, приказал: Накажите светловолосую! И каково же было мое удивление, когда один из псов лизнул руку юного мага и понесся рыча на принцессу. За ним бросились еще два пса а остальные накинулись на короля и защищавшего его рыцаря. Тот принялся так свирепо махать мечом, что собаки остановились, рыча и не решаясь подойти. «Шазиль — Шазиль! — вскрикнул король. «Беги — Беги! Но времени убежать у девочки уже не было. Ее окружили три здоровенные скалящиеся гончии. — Папа! — всхлипнула принцесса и попыталась спрятаться за стул. Увы, спрятаться за один стул от трех собак невозможно. Инмара резко дернула, за обвивший ее ноги в юнок, и высвободилась. На лодыжке виднелась красная полоска крови, но она хладнокровно повернулась ко мне и сказала Ты спасай принцессу, а у меня тут еще дело есть. Она пошла навстречу приближающемуся нюлы смурту. Я кивнул и двинулся к собакам они кружили вокруг принцессы, то ли наслаждаясь ее страхом, то ли пока не решаясь напасть, но действовать нужно было быстро и точно. Мгновение я думал, а затем нарисовал в воздухе руну течения. Из соседних коридоров послышался треск, затем крики перепуганных служанок, и вот уже в комнату ворвался мощный поток воды. Почти тут же один из псов совершил яростный прыжок на шазиль, но подоспевший поток воды сбил борзую и откинул прочь. Вода прибывала, но не растекалась по комнате. Течение окружило принцессу кольцом высотой метров три, тем самым создав надежный барьер. Но собак, видно, к принцессе тянула магия, и они одна за другой пытались прорваться сквозь клокочущую бурной пеной стену. Я только этого и ждал. Миг, и вода, повинуясь новым рунам, опала водопадом вниз и, подхватив барахтающихся и скулящих собак, унесла их из зала. Я подбежал к принцессе и помог ей встать. — Они тебя не укусили? Все хорошо? — спросил я. Шазиль кивнула и прошептала, глядя на меня как-то совершенно по-другому. — Хорошо. Инмара тем временем приблизилась к мурту Маг вскинул руку, и новый в юнок оплел его кулак крепким хватом. Я ждал этого всю свою жизнь, выкрикнул он злобно. А вы по глупости явились сюда оба. В юнок тем временем все обвивал и обвивал его руку, покрывая ее тугим зеленым чехлом. Я ждал момента мести, прошептал он и посмотрел на растения. Момента битвы! Вьюнок внезапно резко увеличился в размерах, и Инмара увидела у мага в руках длинный зеленый шип, так плотно переплетенный с рукой, что выбить его было невозможно. «Я обычно девочек не бью!» — закричал он и направил шип-меч на Инмару. «Но для тебя сделаю исключение!» Инмара вскинула обе ладони, и в одно мгновение в ее руке появилась длинная каменная палка, именуемая Глефой, заостренная с двух концов. Нюл и смурт накинулся на нее, но она отпарировала и тут же атаковала. Несколько секунд они рьяно дрались, и, несмотря на то, что юному магу было всего лет десять, и он был на две головы ниже Инмары, дрались они на равных. Но тут Инмара сделала неудачный маневр, подставив середину палки под атаку Нюласмурта. Послышался звон, и на пол посыпались осколки Глефа. Вот и сказки конец, усмехнулся он и приставил шип меч вплотную к горлу Инмары. А кто слушал? Он не смог договорить, потому что в этот момент сзади его огрели стулом. — Молодец! — закончил за него король. — А кто много болтал, тот балбес, так-то. мурт покачнулся и повалился на пол, схватившись за голову. Инмара в этот момент нарисовала руну полета. Несколько мгновений, и вырвавшаяся из пола каменная плита с смуртом на ней вылетела из окна замка и повисла в воздухе. Мы подбежали ближе, и Инмара, глядя на противника, вздохнула. Как видишь, королевская власть тверда, как и рука монарха. Ин секунду медлила, а потом закрыла глаза и щелкнула пальцами. И камень, на котором лежал смурт рассыпался в серый песок. Я с ужасом увидел, как наш враг стремительно летит вниз, и уже хотел отругать Инмару за жестокость, но внезапно маленькую фигурку смурта внизу охватило зеленое мерцание» совсем как несколько минут назад. И он взорвался облаком листьев. Поднялся ветер, подхватил их и унес куда-то в лес. «Что ты натворила?» — воскликнул я. «Он... он же самоликвидировался!» «Самоликвидировался?» — не понял король. «Красиво звучит. Надо записать в словарь это модное словечко». Инмара повернулась ко мне и улыбнулась. Он применил заклинание полета. Еще тут, в зале, и поэтому он был неуязвим к падению. — А зачем ты его отпустила, а, повелительница земли? — возмутился король. — Он повинен в том, что устроил бунт среди моих гончих. Вы вмешались в наш поединок, мой король. Она вздохнула. — А я чту правила. Я была обязана отпустить его, раз победила с чужой помощью. — Как думаешь, он вернётся? — Укузе? спросила Шазиль, впервые обратившись ко мне без насмешки. — Эм. я смутился. — Думаю, да, вернётся. — Но ты не бойся. Инмара краем глаза увидела, как принцесса взяла меня за руку. И почему-то помрачнела. Полчаса спустя, когда погром в тронном зале был более-менее устранен, все сидели за мощным дубовым столом в пиршественном зале Его Величества, а слуги подчивали нас разными блюдами. «Я немедленно отправлю сотню рыцарей в погоню!» Король стукнул кулаком по столу и громовым голосом вопросил, «Король я или нет? Должен же я заботиться о своих подданных!» «Папочка!» Принцесса погладила руку отца. Полно, тебе успокойся, волшебники нас защитят». Она встретилась со мной взглядом и покраснела. Инмара ела молча и почти не смотрела на других. Наверное, обдумывала последний поединок. «Я считаю, надо подождать», — наконец сказала она. «В лесу теперь опасно, мой король, и я советую предупредить об этом ваших подданных». «Разумно!» — монарх величаво кивнул. «Но что же делать с порталом ваших светлостей? В моем королевстве не владеют магией, необходимой для его восстановления». «Какой магией?» — инмара насупилась. «Он проэлектрический ток!» — я махнул рукой. «Именно!» Король Ирьяна воткнул вилку в яблоко и стал энергично размахивать руками. «Мы должны усилить оборону границ, развесить объявления о соблюдении осторожности в лесах, отправить дипломатическую миссию в герцогство Эринское. Пусть объяснятся». На этом слове здоровенное зеленое яблоко, которое король зачем-то наколол на вилку, соскользнуло и улетело в окно, куда-то во внутренний двор. Я взволнованным взглядом проследил за траекторией плода и нервно сглотнул. Король ничего не заметил и продолжил. «Ну а самое главное, я отправлю гильдию кузнецов и поваров в эту вашу пещеру, пускай там чинят ваш телепортир». «Поваров?» — принцесса удивилась. «Ну а как же?» — усмехнулся король. «Рабочие же не будут все время мотаться из деревни туда, оттуда в деревню, чтобы поесть. У них там будет временное место жительства». Король насупился, отодвинул тарелку, достал из-под мантии крошечные раскладные счеты и увеличительное стекло и стал перебирать бусинки на шелковых нитках. «Нет». — Всю гильдию оплачивать не желаю, пусть поедут самые мастеровитые. Есть там такие. Все хотят электричество соорудить, а зачем оно нам? У нас тут своя магия есть. Начинается все с лампочки, а потом глядишь телевидение, интернет и демократическая революция против королевской власти. Я подумал, что король-то вовсе не такой необразованный, каким хочет казаться. Встретился с Инмарой взглядом и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ и проговорила. «Интересно, что там делают мой папа и твой прадед?» «Думаю, пытаются починить портал». Я пожал плечами. «Уверен, они нам помогут. Уже к вечеру вернёмся домой». На самом деле я на такое не рассчитывал, но надо было утешить Ин. А ещё я подумал о том, какой случится переполох, если родители приедут, а меня на Циоди не будет где то далеко в другом мире на другой планете сидя на скамейке озера два человека играли в шахматы твой ход энмар продедушка ухмыльнулся передвигая ферзя на атакующую позицию ваш черед выкручивается в вакузел пробормотал энмар съедая ладьей ферзя как ты думаешь где сейчас наши дети пробормотал прадед, оглядев позицию на доске. «Играют», — махнул рукой Инмар. «Хорошо в детстве, никаких проблем и забот, играй себе, да и все». «Она же не потащит мальчика». Инмар вдруг нахмурился. «Ин, умная девочка». Но тут прадедушка сделал неожиданный ход, и Инмар вновь задумался над доской. Текст читал Станислав Воронецкий.